Глава четвертая. Мятеж. Никаких следов старухи на станции не было. Разнообразили пейзаж только пастор с женой, три или четыре солдата и дама с двумя детьми. Иссали без помех нашла себе пустое купе. Она подождала, пока поезд миновал станцию и распаковала сверток. Он был перевязан веревкой и к тому же крепко запечатан сургучом, так что она сломала себе ноготь, пытаясь соскрести е г о Но все-таки ей это удалось, и она достала книгу. Это было что-то вроде дневника, довольно толстого и очень убористо исписанного. Он был грубо переплетен в серый картон, но прошивка частично истлела, и некоторые листки выпадали. Салли осторожно вставила их на место и начала читать. На первой странице была надпись. «Повесть о событиях в Лакноу и Аграпуре в 1856-х в 1857 годах, включая о т ч е т об исчезновении рубина Аграпура и о роли, которую сыграла в этом дитя по имени Салли Локхарт. Так это же она. И рубин. Миллион вопросов заметался в е е голове, как мухи над столом с объедками, смущая е е и избивая с толку. На секунду она закрыла глаза и собралась с мыслями, затем начала читать. В 1856 году я, Джордж Артур Марчбэнкс, состоял на службе в 32-м полку легкой пехоты герцога к а р н у э л ь с к о г о в городе а г р а п у р и в провинции Оут. За несколько месяцев до вспышки мятежа я имел случай посетить Махараджу Аграпура вместе с тремя моими лучшими друзьями-офицерами. Это были полковник Брэндон, майор Парк и капитан л о к х а р т Этот визит был якобы частным и чисто развлекательным. На самом же деле нашей главной задачей было проведение некоторых серьезных политических переговоров с Махараджей. Суть этих переговоров не имеет отношения к моему рассказу, за исключением того, что они давали новую пищу подозрениям, питаемым к нему частью подданных, подозрениям, которые привели, как я покажу, к его гибели во время ужасных событий следующего года. На второй вечер визита в Аграпур Махараджа давал банкет в нашу честь. Стремился он или нет поразить нас своим богатством, но ему это вполне удалось. Мне никогда еще не доводилось видеть такого блеска и такой расточительности, как в этот вечер. Вдоль всей пиршественной залы выселись колонны из мрамора самой изысканной отделки. На их капителях были высечены изображения лотоса, с в е р к а ю щ и й яркой позолотой. Пол был сложен из ляпис лазури и оникса, из фонтана бил и струя благоуханной розовой воды, и придворные музыканты Махараджи наигрывали свои странные томные мелодии за ширмой из инкрустированного красного дерева. Блюда были из чеканного золота, но центром внимания был рубин — Невероятной величины и необыкновенной чистоты, сиявшей на груди м а х а р а д ж а Это был знаменитый рубин Аграпура, о котором я был весьма наслышан. Я не мог от него оторваться. Что-то в глубине и красоте этого камня, в кроваво-красном переливающемся огне, которым он полнился, настолько завораживало и очаровывало меня, что я погрузился в его созерцание, забыв о приличиях. Махараджа, заметил мой интерес, и рассказал нам историю Рубина. Он был найден в Бирме шесть столетий тому назад и в качестве дани отдан Балбану, королю Дели, от которого он перешел в княжеский дом Аграпура. В течение этих веков его теряли, крали, продавали, давали вместо выкупа, но он всегда возвращался к своим царственным хозяевам. Он стал причиной сотен смертей, убийств, казней, самоубийств, а однажды явился поводом к войне, в которой было вырезано население целой провинции. Меньше пятидесяти лет назад Рубин был украден одним французским искателем приключений. Бедняга. Он думал скрыть кражу, проглотив камень, но тщетно. Ему, живому, вспороли брюхо, и Рубин еще теплым вывалился наружу. Рассказывая эту историю, Махараджа пристально смотрел мне в глаза. «Не желаете ли увидеть его поближе, майор?» — спросил он, закончив. «Поднесите камень к свету и загляните внутрь, но держитесь, чтобы не упасть». Я осторожно принял рубин и сделал так, как он посоветовал. Когда свет лампы упал на камень, случилось что-то странное. Красное мерцание в его глубине вдруг заклубилось и распалась на части, как дым, обнажая ряды каменистых уступов и провалов, фантастический пейзаж из ущелий, горы ужасающих бездн, не имеющих дна. Только однажды я читал о подобном пейзаже, но то был бред и ужас курильщика опиума. Результатом этого необычайного зрелища было то, что и предсказывал Махараджа». Внезапное головокружение заставило меня пошатнуться. Капитан Локхарт поймал мою руку, уже готовую разжать пальцы. Махараджа, смеясь, взял камень обратно, и все происшествие общими усилиями обратилось в шутку. Вскоре наш визит закончился. С тех пор я не видел Махараджу год или более, и в следующий раз мы встретились уже во время того ужасного события, которое и представляет собой кульминацию моего рассказа. Событие, принесшего мне больше стыда и горя, чем я мог себе представить. Да подарит мне Господь, если нашими судьбами правит Он, а не сонми щебеснующихся демонов, прощение и забвение. Да будет так. Аминь. Год, который прошел с тех пор, как я впервые увидел камень, был временем знаков и предзнаменований. Знаков смертоносной бури, готовые уже разразиться над нами — того самого мятежа, приближение которого никто из нас не смог распознать. Это не мое дело останавливаться на его ужасах и жестокости. Пусть другие, куда более красноречивые, чем я, расскажут историю того времени, с его подвигами, встающими, как маяки над морем отвратительной бойни. Достаточно сказать, что пока сотни гибли, я выжил». Я и трое других, в чьих судьбах Рубин продолжает играть главенствующую роль. Теперь я обращусь ко времени осады Лакноу, незадолго до того, как мятежники были отброшены Хавелоком и Оутремом. Мой полк квартировал в городе, и когда... с а л и подняла голову. Поезд подъезжал к станции, вывеска над пероном гласила а ч а т а м Она захлопнула книгу, в ее голове кружились странные образы. «Царский банкет, з л о в е щ и й смерти, камень, опьяняющий к о к опиум. Трое других выжили», — сказал майор. «Ее отец и она сама, это понятно. Но кто же третий?» Она снова раскрыла книгу и тут же захлопнула ее, потому что дверь купе отворилась, и вошел мужчина. Он был в светлом твидовом пальто, булавка с ярким камнем в галстуке придавала ему щеголеватый вид. Увидев с а л е он приподнял котелок. «Добрый день, мисс». «Добрый день». с а л и кивнула и отвернулась к окну. Ей не хотелось разговаривать, и в этой излишней фамильярной улыбке джентльмена было нечто такое, что ей сразу не понравилось. Девушки и ее круга никогда не путешествовали в одиночку. Это выглядело странно и могло привлечь ненужное внимание. Поезд двинулся мимо станции, Мужчина вынул сверток с бутербродами и принялся аппетитно завтракать. Теперь весь его интерес сосредоточился на еде, и Салли немного успокоилась. Она устроилась поудобнее и начала разглядывать болота и топи, город вдалеке, мачты кораблей, в доках и верфи. Время шло. В конце концов поезд вкатился на станцию Лондон-Бридж под навес темного стекла, Стук колес замедлялся, постепенно стихая, свист паровоза смешался с криками носильщиков и хлопанием дверей. с а л и встрепенулась и протерла глаза, она неожиданно задремала. Дверь купе была распахнута настежь, мужчина исчез и вместе с ним книга. Он украл ее и был таков.